Глава 10. Часть 2. Возражают. Жуков тут ни при чем. Во все вмешивался Сталин. Накануне войны Сталин не давал великому гению возможности принять мудрые решения. Это возражение отметем. На это возражение следует отвечать словами нашего героя. Жуков рассказывал, что якобы 29 июля 41 года он заспорил со Сталином. Сталин якобы сказал, что Жуков несет чепуху. На это Жуков якобы ответил, «Если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанности начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы родине». Воспоминания и размышления, страница 301. Допустим, на минуту, что такой разговор был, что Жуков так вел себя после германского вторжения. Возникает вопрос. Почему именно так Жуков не вел себя до германского вторжения? В случае, если Сталин накануне войны действительно не соглашался с мнением великого стратега, тогда стратегу надо было быстро и четко определиться. Сталин не слушает моих советов. Зачем я тут протираю штаны? Если с моим мнением Сталин не считается, пусть отправит меня в войска. Не надо скандалов, не надо громких фраз. Надо было просто объясниться с вождем. Товарищ Сталин, наши мнения не совпадают. Я вам ничем помочь не могу, мы друг друга не понимаем. Зачем вам нужен советник, мнение которого безразлично для вас? Почему бы вам, товарищ Сталин, не найти другого начальника генерального штаба, мнение которого совпадало бы с вашим? А можно было бы то же самое выразить ультиматумом. Убейте, расстреляйте, но я ответственности перед народом и историей за вашу глупость, товарищ Сталин, нести не намерен. У каждого руководителя высокого ранга есть средство заставить считаться с собой. И это средство – отставка. Во все времена министры, генералы, маршалы пользовались этим средством. За чужую дурь не ответчик. Увольте. Если у человека есть принципы, он обязан их отстаивать. Так вел себя в октябре 1941 года командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Апанасенко Иосиф Радионович. Он считал, что последние противотанковые пушки с Дальнего Востока забирать нельзя, пусть даже и ради спасения Москвы. Он покрыл Сталина матом и объявил: "Сервис меня генеральские лампасы, а раз стреляй, пушек не отдам". Вот это смелый и принципиальный человек. В первой половине 41 -го года на повестке истории стоял вопрос о судьбе страны: быть ей или не быть. Начальник генерального штаба, генерал армии Жуков, обязан был занимать позицию несгибаемую. Или товарищ Сталин, отрешите меня от должности, или не мешайте работать. Поступил ли так Жуков? Предлагаю на выбор одно из двух. Первое. Сталин не мешал Жукову работать и не вмешивался в его деятельность. В этом случае вся ответственность за разгром 1941 года ложится на Жукова, ибо Жуков начальник генерального штаба, а генеральный штаб – мозг армии. Второе. Сталин вмешивался в работу Жукова, не давал ему развернуться, но Жуков был слабовольным человеком, он не нашел в себе мужества потребовать отставки с высокого поста. Если так, то Жуков несет полную ответственность за разгром. Если не было в Жукове решимости и храбрости отказаться от выполнения преступных приказов, значит он должен отвечать как виновник и соучастник преступлений. Выход был. В крайнем случае, от необходимости принимать преступные решения Жуков мог уйти в смерть. Пожертвовав собой, Жуков мог открыть глаза Сталину и другим руководителям на их ошибочные действия и тем самым спасти миллионы своих соотечественников. Если бы Жуков застрелился накануне войны в знак протеста против неправильных действий Сталина, вот тогда ему следовало ставить памятник. Вот тогда ответственность за разгром нес бы кто-то другой. Ответственность начальника генерального штаба в сто миллионов раз тяжелее ответственности любого другого генерала. От личных качеств начальника генерального штаба зависит судьба страны и народа в данный момент и на десятилетия, а может и на столетия вперед. Начальник генерального штаба должен обладать сильным характером. Для этой должности требуется твердость особого рода и храбрость. Начальник генерального штаба не имеет права подстраиваться под чужие мнения. Он обязан иметь собственное. Но этого мало. Начальник генерального штаба обязан свое мнение не только иметь, но отстаивать его на каком угодно уровне. В крайнем случае он обязан отказаться от высокого поста, если его заставляют идти на компромисс со своими убеждениями и совестью. Но Жуков не ушел с поста начальника генерального штаба. И никаких следов его протестов против действий Сталина не удалось обнаружить, несмотря на многолетние старания всего идеологического аппарата огромной страны. Накануне войны Жуков не сделал ничего против воли Сталина. Поэтому он несет полную ответственность за величайший разгром. Потому он не только самый жестокий и самый кровавый полководец мировой истории, но еще и самый слабовольный, трусливый и бездарный.